«Глава шестнадцатая. Что с тобой? Заболела?» Игорь бросился к Гале. Стоило ему только увидеть ее на диване, обложенной подушками и закутанной в плед. Она ему показалась такой бледной, что сердце мгновенно испуганно скатилось куда-то вниз, а ноги стали ватными. И как назло, он сегодня был так занят, что даже позвонить днем ей не получилось. Чёртова работа, что съедает почти все его время. «Ничего страшного, просто немного болит голова». Слабо улыбнулась Галя. И, кажется, поднялась небольшая температура. «Кажется? Ты не мерила?» С этими словами Игорь сходил за аптечкой. Достав термометр, стряхнул его и протянул Галя, а сам прикоснулся губами к ее лбу. Вроде не сильно горячий. «Ой!» — дернулась она. И в этот момент Игорь под пальцами ощутил шишку у нее на голове. «А это что такое?» «Да я... У мамы сегодня была, а когда выходила из подъезда, ударилась о край двери. Поскользнулась». Игорь попытался представить себе эту картину, и получилось с трудом. Это ж как нужно поскользнуться, чтобы удариться головой о край металлической двери, да еще и затылочной частью, выходило неубедительно. «Точно? Ты ничего от меня не скрываешь?» Нахмурился он. «Точно». Немного успокоила его искренняя улыбка любимой. «Ну и еще я сегодня немного устала и совершенно не удовлетворена. Поиски работы пока не принесли результата». «Да к черту эту работу!» Отмахнулся Игорь. Но ну, нет пока заказов, и отдыхаю с чистой совестью, а то довела себя вон, не договорила он, понимая, что ворчит как старик. Я не умею отдыхать, отвыкла. Еще шире улыбнулась Галя и достала термометр. Что там? Ерунда 37,5. Это от усталости. Ты уверена? Голова не кружится, тебя не тошнит. Нельзя было исключать легкого сотрясения мозга с такой-то шишкой. Может, съездим в больницу на всякий случай? Предложил Игорь. Не хочу, да и у меня все хорошо. А ты ужинала? Нет, тебя ждала, только я ничего не приготовила. Извини. Поползли уголки ее губ вниз. Галь, ты не должна. Аккуратно обнял ее Игорь, прижимая к себе, согревая в своих объятиях Я не хочу, чтобы ты работала или занималась домашним хозяйством. Мы с тобой настолько богаты, что можем позволить себе нанять для этого профессионалов. Я хочу, чтобы ты у меня была здоровая. И счастливая. «Но этого хочу я», — поцеловала она его в щеку и потерлась от у своей. «Я люблю тебя и тоже хочу о тебе заботиться. И зачем нам посторонний человек в доме, если я и сама совсем могу управиться?» «А как же твоя работа?» — улыбнулся Игорь. «Но я же разрешила тебе нанять домработницу на два дня в неделю», — лукаво проговорила она. «Этого достаточно, а в остальное время я хочу быть тот полноправной хозяйкой». «Такая ты и есть». «Но поскольку сегодня ты приболела, то роль хозяина беру на себя. Сейчас я переоденусь, закажу нам ужин и сделаю тебе чай с малиной, полезный и лечебный. А ты будь послушной девочкой и не вставай с дивана». «Договорились», — довольно отозвалась Галя и с чистой совестью откинулась обратно на подушки. «Иди, хозяйничай», — разрешила она. И он помчался исполнять обещанное, понимая, что ради нее готов еще и не на такое. Галя храбрилась как могла. На самом деле ей было даже не плохо, а ужасно, и не столько в физическом плане, сколько в моральном. После того, как Морозов высадил ее в городе, она пешком добиралась до остановки через снежные завалы, замерзла как цуцик, ругала себя, на чем свет стоит, что не вызвало такси. Но голова была такая чугунная, и даже не столько от удара, сколько от воздействия на ее психику общения с больным человеком, что хотелось ее проветрить. Домой добралась не жива, ни мертва. Даже Егор Пантелеевич заметил с ней что-то не то. Обычно сторож любил поболтать о себе, но ну а в Гале он нашел свободные и благодарные уши. Да и нравилось ей разговаривать с этим забавным стариком. Но сегодня ее хватило разве что на короткое приветствие. Ноги уже переставляло с трудом, и до ужаса хотелось оказаться в тепле. Согреться не получалось даже в доме, где было довольно тепло. Потому Галя и забралась на диван, укутавшись шерстяной плед едва ли не с головой. Но все равно ее познабливала и подташнивала. А в голове крутилась единственная мысль, что завтра она обещала встретиться с Морозовым. Как? Как она сможет пойти в этот клуб, где назначил он ей встречу? И не пойти не может, ведь не отстанет в таком случае. А еще нужно было все провернуть так, чтобы ни о чем не догадался Игорь. И врать ему не хотелось, и вмешивать его в это дело категорически нельзя. Если Игорь обо всем узнает, то последствия могут быть самыми ужасными. Нет. Решить вопрос с Морозовым Галя должна сама. Как и сделать так, чтобы он отстал от нее и ее семьи. С возвращением Игоря ей сразу же полегчало. От одного взгляда на его родное и взволнованное лицо на душе стало теплее. Так было всегда. В его присутствии Галя чувствовала защищенность, и это чувство она ценила на вес золота. А вот и чай. Появился он из кухни, успев переодеться во все домашнее. «Он не сильно горячий, поэтому пей залпом, чтобы температура спала». Сунул ей согревающую ладони чашку. Пока прихлебывала чай, с улыбкой наблюдала за мужем. Как он звонит в службу доставки еды, как подбрасывает дров в камин, как поглядывает на нее с беспокойством. Кто бы мог подумать, что Игорь такой? Ведь она до сих пор помнит первое о нем впечатление. Далеко не положительное. «Как дела у твоих родителей?» Вернулся он к ней на диван и традиционно заключил в кольцо своих рук. У них уже сложилась такая традиция, как будто они физически не могли не касаться друг друга, находясь в замкнутом пространстве. Галя из себя порой ловила на желание просто прижаться к Игорю или зарыться пятернью в его волосы, или поцеловать, проходя мимо. И ей нравилось все это проделывать, как и наблюдать за его реакцией. «Мама и отчим, ты хотел сказать?» С улыбкой поправила она. «Ну да, извини». «Да нормально все у них». Как обычно, эгоизм рулит. Не стала вдаваться Галя в подробности, испытывая легкие угрызения совести, что не может рассказать ничего хорошего про своих родственников. Да и не хотела она о них говорить: У тебя на работе как дела? Все хорошо? Все как обычно, я бы сказала. И мне сейчас клуб куда как интереснее. Вот юниорскую сборную собираю на соревнования. Про это Галя уже знала. Нина все уши прожужжала, что скоро со своими подопечными отправится в Париж. И какой же Громов супермужик. За подругу Галя, конечно же, была рада. Но о цену своему мужу она теперь и сама знала лучше всех. И да, он у нее самый лучший. От чая с малиной ей вправду полегчало. Даже аппетит появился, и они с Игорем поужинали прямо на диване перед телевизором. А вот после ужина ее снова затошнило, и с частью деликатесов пришлось расстаться не самым приятным образом. Глядя на себя в зеркало ванной, Галя вдруг задалась вопросом: а когда же у нее были месячные в прошлый раз? По ее подсчетам получалось уже две недели задержки, а тут еще и эта тошнота. Ведь она сегодня с самого утра испытывала периодическое недомогание. Неужели?